Некоторое время муми-тролль смотрел вслед рыбаку. Затем, повернувшись, пошел обратно к мысу. Сократив путь, он спустился наискосок к берегу, где была пришвартована лодка, чтобы взять медный чайник. Им надо было позавтракать. Мама собиралась сложить очаг среди камней и накрыть стол на лестнице маяка. А потом все как-то уладится. Песчаный берег был совершенно белый. Простираясь от одного мыса к другому в виде узкого серпа тончайшего песка, он вбирал в себя все, что морские вихри наметали с подветренной стороны острова. Сплавной лес громоздился довольно высоко на линии прибоя под зарослями ольхи, однако еще ниже песок был нетронутый гладок, как стол. Ходить по нему было приятно. Если идти по кромке воды, Следы лапок превращаются в маленькие колодцы, которые тотчас заполняются водой. Мумитрол искал ракушки для мамы, но те, что валялись на берегу, все были ломаны. Может, их разбили волны? Но вот что-то блеснуло на песке. Это была не ракушка, а очень маленькая лошадиная подковка из серебра. Совсем рядом на песке тянулся след, ведущий прямо вниз, в море. На этом самом месте в море прыгнула лошадь и потеряла одну из своих подков, серьезно констатировал мумитроль. Так оно верно и было. И лошадь совершенно необычная, маленькая. Интересно, лошадка посеребрила свою подковку, или она с самого начала была серебряная? Подняв подковку, он решил подарить ее маме. Чуть дальше следы выбегали прямо из моря. Значит, это морская лошадка. Таких он никогда не видел. Они водятся только далеко-далеко в море, там, где головокружительная глубина. Момитроль надеялся, что у этой морской лошадки дома были запасные подковки. Лодка лежала в стороне со свернутыми парусами, и казалось, ей никогда больше не захочется плавать. Ее вытащили слишком высоко на берег и ничего общего с морем у нее больше не было. Момитроль стоял молча глядя на приключения. Ему было немного жаль лодку, но может она спала? И вообще им надо как-нибудь вечером закинуть сеть. Но вот тучи начали свое шествие над островом, спокойные, плывущие рядом тучи серо-голубые вплоть до самого горизонта. Берег был очень уединенным. Ему метроль подумал: я иду домой. А дома перед маяком была лестница. Долина же, где они жили, внезапно оказалась слишком далеко. Кроме того, он нашел серебряную подковку, принадлежавшую морской лошадке. Это как-то решало дело. — Но он же не мог все забыть, — повторял папа. — Ведь он же знал смотрителя маяка. Они жили на одном острове, должно быть, были друзьями. — Он ничегошеньки не помнит, — сказал Муми-тролль. Малышка Мю Вдохнула носом воздух и выдохнула между зубами. — Этот рыбак настоящий растеряха, с водорослями вместо мозгов, — сказала она. Я сразу это увидела. А если двое растерях живут на одном острове, они либо знают друг о друге все, либо не желают знать друг друга. Тут, вероятно, и то, и другое. Думаю, второе благодаря первому. Поверьте мне, я ведь жутко умная. — Только бы не было дождя, — пробормотала мама. Окружив муми-тролля, они смотрели на него. Теперь, когда солнце скрылось, стало совсем холодно, все были как-то растеряны смущены, и у муми-тролля пропало желание рассказывать о доме, построенном для того, чтобы смотреть на волны. И было совершенно невозможно именно сейчас, когда все стояли в такой нерешительности, отдать маме лошадиную подковку. Он решил отдать ее чуть позднее, может, когда они останутся одни. Только бы не было дождя, — снова повторила мама. Она отнесла медный чайник к кочегу и поставила цветы, сорванные папой, на берегу в воду. — А если пойдет дождь, — продолжала она, — мне придется вычистить одну из кастрюль и набрать в нее дождевой воды, если здесь только есть какие-нибудь кастрюли. Вот это я выясню. — жалобно воскликнул папа. — Потерпите, все уладится. Мы не можем думать о еде, дожде и других мелочах, пока я не найду ключ. — Ха! — воскликнула малышка Мю. — Этот рыбак швырнул смотрителя маяка вместе с ключом в море. Уж поверьте мне, здесь творились большие кошмарные дела. Уж поверьте мне, а будет еще хуже. Папа вздохнул.